«Ищите женщину!» Эпилог Небо над Атлантикой было чистым, как безгрешные мысли старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры России, старшего советника юстиции. Но если карта легла правильно, а банкомет не лукавит, быть вожняку в конце партии государственным советником юстиции – Пока третьего класса, а там посмотрим. Итак, самолет летел, а турецкий, прихлебывая виски-бурбон, естественно, в Америке жить по-американски, пить, размышлял над последними событиями, выстраивая и не без труда линию дальнейшего своего поведения. Конечно, убийство киллера разом снимало многие вопросы. Но и лишала вояж турецкого козырного туза. Просить, требовать выдачи убийцы теперь, конечно, смешно. Так бы фиг они его вообще выдали. А теперь какой разговор? Он к нам и отношения то не имеет никакого. Ах, паспорт! А вы экспертов спросите, скажут великолепная липа. Как вы там в свое время говорили про вашу Одессу? что весь лучший французский парфюм производится в Одессе на Малой Арнаутской, да? Ну, вот и кро их после этого. Значит, остается старый друг и коллега по пятому уровню, неутомимый Джек Фрэнки, который уже, надо честно признаться, не раз вручал турецкого в ситуациях, когда надо было залезть в некоторые секретные файлы спецслужб, не нанося при этом урона звездно-полосатому отечеству. Генерал Коптев сказал Меркулову о Джеймсе Петре лишь то немногое, что мог. Но это было похоже на некую официальную характеристику. С такого-то года по такой-то год характер общительный, нордический, а нужна фактура. Следствие интересует не факт гибели высокопоставленного дипломата, бывшего разведчика, а причина этой гибели. Нужны они будут, вероятно, и американскому правосудию. Оно же не любит бросать репутацию своих граждан на произвол судьбы. Вот в этой связи и надо, чтобы Джек тоже постарался. Вопрос номер один. Только имея на руках точную, но не опасную информацию, Турецкий мог отправиться вместе с сопроводительным письмом мистера Костьей в величественное здание Министерства юстиции Соединенных Штатов в Вашингтоне, к совершенно неподражаемой министерше и генпрокурорше мисс Джейми Эванс. Вообще-то он немного рисковал, конечно. А дело было в том, что минувшим летом ему пришлось провести в Нью-Йорке довольно рискованную операцию по захвату и вывозу в родную бутырскую тюрягу крупного российского мафиози Евсея Беляка. Александру активно помогала в этом вопросе дорогая боевая подруга Кэт Вильсон, которой поневоле пришлось нарушить некоторые пункты служебной инструкции. Но что не сделаешь для Алекса, к которому офицер криминальной полиции Нью-Йорка, более того, ее начальник, и в самом деле была неравнодушна. Действие «опасного русского» бесцеремонно нарушившего сомнительный покой обосновавшихся в штатах российских бандитов, а также без заметного почтения относящегося к американским законам, защищающим многочисленные гражданские свободы, в том числе и никому не нужные, вызвали целую цепочку негативных восприятий, закончившуюся тем, что ФБР объявило его в розыск. Но опоздала. Зачем же тогда была Кэт? и Турецкий благополучно покинул становящийся негостеприимным Нью-Йорк вместе с бандитом Беляком, взятым в наручники. И естественно, перед вылетом в Штаты Турецкий созвонился с Кэт и постарался выяснить для себя возможные перспективы. Ищейки С ФБР наденут на него наручники сразу на трапе самолета или дадут сперва возможность обнять одного смуглокожего и темноглазого офицера. Кэт Хохача объяснила, что к вящему огорчению известных ищейек дело против турецкого прекращено, а сами они были вынуждены испить положенную им чашу позора, правда, не очень глубокую, даже, можно сказать, мелкую. Это чтобы они, говоря языком Алекса, на будущее не затаили хамство в душе. Так что дело в шляпе, можно лететь совершенно спокойно. А потом ведь и офицер Вильсон на что-то еще пригодно, не так ли? Она встретит сама, и пусть кто-то попробует вырвать из ее крепких объятий любимого коллегу по самому высокому пятому уровню. «Ах, черт возьми!» — чесал макушку турецкий. «Ищите женщину, господа! Куда мы все без нее?» Но это эмоции. Главное же заключалось в том, что Александр Борисович очень надеялся, что ему удастся собрать до кучи и Заславского, и Вышковского, и Кристича, и, возможно, Крокусов, и других, на кого покажут пальцами эти славные люди, чтобы вместе с ними обсудить открыто, с документами в руках, историю гибели их коллег. Они должны подтвердить официально подлинность мемуаров, той части, где не фигурирует имя одной любвеобильной девочки они могли бы прояснить картину из секретной перепиской Михайлова с Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов. С точки зрения высших интересов государственной политики, может, ничего порочащего тут и нет, но существует ведь и общественное мнение, которое и по сей день, фигурально выражаясь, не подает руки тем, кто был замечен в сотрудничестве, к примеру, с комиссией сенатора Маккарти или с ведомством Джона Эдгара Гувера, Этические соображения в правовых государствах значат, как правило, гораздо больше, нежели в тех, что находятся в начале пути от развитого социализма к дикому капитализму. И значит, имеется надежда, что вопли погибших достигнут ушей ныне живущих. Турецкий не считал себя кровожадным человеком, но ему очень хотелось увидеть поверженной, незринутой в пылю ног личность гада, не имеющего никакого отношения к благородному классу рептилий. Это вторая задача. В этой связи, разумеется, придется, конечно, обращаться в ФБР, где находятся в архиве, если не уничтожены, следственные материалы об убийствах Бруткова и Красновского. И если подойти к делу разумно, то никакие аргументы о работе Красновского в секретной лаборатории Романа Штейна не пройдут. Об этом и речи нет в тех фрагментах мемуаров, оригиналы которых и копии везет с собой в сумке турецкий. Она нет? Какие еще вопросы? Никто также не будет вспоминать и женщину, послужившую в определенной степени причиной разрыва между двумя учеными, после которого каждый, как мог, повторил свой собственный путь в вечность. Женщина? Какая женщина? Ее роли в этой истории не коснется ни одно наглое стелло образописца. А вот другая женщина, Кэт Вильсон, самой судьбой призвана убедить ФБР передать в ее руки материалы расследований и выжать из последних хоть какие-то крупицы истины, если эти крупицы не растоптаны грубым сапогом политических реалий. Попытка не пытка. Может, что-то еще и сохранилось». Но, в принципе, самый сильный удар должен был нанести прямо-таки огромный на три с половиной газетных разворота материал, иллюстрированный фотографиями Вадима разных лет и фрагментами переписки господина Михайлова. Документ. Куда против него? Турецкий несколько раз так и это рассматривал публикацию. В глубине души признавал мастерство Леонтия Натановича и его коллег сумевших составить очень интересную мозаику. Свою роль в этом деле Турецкий скромно отодвигал в сторону, ибо его инициатива тут никак не должна была обозначаться. Дело исключительно общественное. Более того, в Генеральной прокуратуре журналисты тактично указывают на то, что расследование преступлений могло бы идти и более быстрыми темпами, к тому есть все основания. Но раз уж публика настаивает, конечно, государство и никто другой в первую очередь обязаны стоять на стороне интересов и чести своих граждан. А что, разве в Америке иначе? Хороший вопрос. И вот уже теперь, имея в руках синицу, пока не до журавлей, можно совершать вояж в Вашингтон мисс Джеви Эванс может оказать помощь в случае возникновения каких-либо трений с Федеральным бюро расследований. Она имеет право высказать недовольство теми или иными действиями ЦРУ, но делать она этого не будет, не надо. Достаточно того, что станет ей известно из преамбулы мистера Кости и документально подтвержденной информации пока еще старшего советника юстиции. А все остальное... Есть же, в конце концов, и Божий суд, и суд человеческий, почему все абсолютно должно быть в ведении государства? Но вот двоим из этой скверной компании, которым в высшей степени наплевать на все божеские и человеческие осуждения, но очень неприятно иметь дело с государственным обвинителем, Турецкий имел в виду двух эссесовцев Скобеля и Сахну. Этой парочке необходимо сделать козью морду. Как это произойдет? Да ведь на них же наверняка имеется гора компромата. Вот и пусть институтская благородная публика, охваченная единым порывом утверждения справедливости, откроет, наконец, рот. Не все же им бояться какого-то агента ЦРУ. Планы, планы. И во всех, заметил Турецкий, так или иначе присутствуют женщины. И не как сопутствующий фактор а как организующий и направляющий. Какие знакомые слова. Как много их было развешено по фасадам домов и в праздники, и в будни, и как мало на них обращали внимание. А ведь всего и нужно было заменить одно слово в начале фразы на другое, чуть длиннее. И все мы давно бы уже оказались, если не в коммунизме, то в самом развитом капитализме, это точно. Замени партию, женщиной, и вся недолго. Турецкий размечтался. Он уже представил себе свой новый мундир, если, разумеется, генерал не соврал, на что они все порядочные мастера. Да вот, кстати, и кругленькая дата прокуратуры приближается в начале будущего года. Вполне возможно, что теперь уже не забудут. Правда, гораздо больше грело бы душу индивидуальное представление но этого от них не дождешься, а в общей толпе как-то не очень серьезно, что-то вроде медали 800-летия Москвы, которые вручали всем, кто жил в городе не менее 15 лет, заслуга. Но вот в связи с идеей широкого погона надо будет сделать из Нью-Йорка звонок в Петербург и сообщить одной серьезной главной редакторше, ну, во-первых, откуда звонок, а во-вторых что именно ее немалыми трудами и решительностью на плечи одного старшего следователя должны свалиться генеральские погоны. Это наверняка будет и неожиданно, и приятно. И это тоже будет правильно, потому что во всех наших бедах и успехах в конечном счете виновата прежде всего женщина. И когда ты намерен узнать причину своего поражения, или, не дай бог, блистательной победы, следуй совету мудрых в этом отношении французов. Шершель Фам. Ищите женщину.